Глава 21. Следопыту оставалось еще девять прыжков к лучезарному, когда эскин Шурик уведомил меня о том, что меня вызывает на связь представитель службы безопасности империи Аратан. Молодцы, выдерживают сроки. На этот раз представителем оказалась молодая красивая дама. Вообще-то все, встреченные мною дамы-содружества, благодаря успеху медицины, были весьма и весьма недурственны и молоды, в военной форме черного цвета. У находящегося со мной рядом Тимохи аж челюсть отвисла, а грудь поневоле начала выпячиваться колесом. Капитан службы безопасности Джан Хайса представилась женщина и, не теряя времени, взяла быка за рога. Около месяца назад между вами и генералом Яхуном дзодзо был заключен договор. Пакет информации выслан на ваш адрес. Прошу ознакомиться с материалами и подтвердить выполнение обязательств со стороны нашей службы. «В общем, и в частности, господином Дзодзо. -Дзо. После этих слов фигура Джанхайса растаяла, а от эскина пришло оповещение о пришедшем на мое имя письме. «Ты слыл, Тимофей, генерал дзо, дзо этот хмырь своего не упустил и нас почтить своим визитом не пожелал. Западло ему, женералю мля, штафирку прислал, мол, смотрите, каких я имею. Да ладно тебе, Гром, не завиду чужому счастью. — улыбнулся Тимоха. — Я бы с этой Джанхайса не отказался в одной кроватке поваляться. Деваха, как говаривали в нашей деревне, справная и на рожу не крива. — И на генерала не стоит обижаться. Премию тебе выплатили скромную, но в твердой валюте. Рейтинг повысили, информацию прислали и девчонку красивую показали. И кто ты после этого? — И кто? — Свинья неблагодарная, вот ты кто! Мы дружно рассмеялись. В присланном пакете содержались сведения о более чем семисотнях землян, украденных в разное время с родной планетой и освобожденных имперскими ВКС. Я также надеялся получить координаты Земли, но тут случился облом по полной программе. Информация о местоположении столь ценного источника рабов держалась арварцами в строжайшем секрете. Никому из членов экипажа, включая капитана и штурмана-навигатора, она не доверялась. После выхода рейдера в заданную точку включался автопилот, и корабль попадал в Солнечную систему автоматически. Таким же образом корабль возвращался в Империю Арвар. При малейшей угрозе захвата рабовладельческого судна противником навигационный Искин с маршрутом к земле уничтожался мощным зарядом взрывчатки по команде главного Искина, что исключало даже малейшую вероятность утечки из-за предательства кого-либо из команды. Машины не предают». «Аратанцы и сами были бы не прочь узнать координаты моего мира, но пока им в этом не везло. Единственное, что удалось выяснить СБ империи Аратан – название арварского клана, занимающегося поимкой рабов на земле, и доставка их в родные миры рабовладельцев. Бахаатан – один из самых сильных и богатых кланов империи Арвар. Главная планета – Мандиба, система Шарката, лидер – Гудим Пха-6» пришел к власти 23 стандартных года назад в результате дворцового переворота. Сильный, жадный, коварный лидер. Не доверяет никому. Периодически сам устраивает против себя заговоры, сам же их успешно раскрывает, а заодно перетасовывает придворную колоду. На шантаж и давление не поддается. Пять лет назад была выкрадена его любимая дочь. Преступники предложили обменять ее на довольно скромный выкуп. гудим Пха шестой послал их в известном направлении. Получив изуродованный труп любимого чада, не проронил слезинки. Через несколько месяцев все виновные были пойманы и, вероятно, до сих пор проклинают тот день, когда им в голову пришла дурная мысль связаться с кланом бхатан Гуди не любит быстро отпускать своих врагов на перерождение. «И что ты думаешь, командир, по этому поводу?» — спросил Тимофей, ознакомившись с присланными материалами. «Пока ничего определенного». Прежде всего, необходимо самым тщательным образом пройтись по списку землян, отобрать наиболее подходящих, желательно выходцев из СССР. Будем думать, как подкатить к чернокожему царьку, возомнившим о себе не весь что. Однако, Тимофей, займемся мы этим уже в системе лучезарного после решения менее важных задач, но крайне необходимых проблем. А сейчас у меня к тебе имеется предложение, если ты не против. Я весь внимание, командир предлагаю тебе приобрести старательскую специальность. Сейчас твой интеллект, благодаря установленной нейросети, приближается к 200. Поверх твоей тактик 6 c поставим стратег 12D. 6 дополнительных имплантов на интеллект позволяет поднять его значение до 500 единиц, даже чуть выше. С таким потенциалом ты всего за пару месяцев освоишь все премудрости космического старательства и приступишь к разработке пояса астероидов. Деньги нам по зарез нужны россия тимпланты и все необходимые базы я уже заказал. Блин, Андрюха, это сколько же бабла ты отвалил? Насчет денег не беспокойся. Не потратишь, не заработаешь. А нам нужно их много. Не просто много, а очень много. Поэтому необходимо в срочном порядке запускать все производственные циклы системы лучезарного. Ты займешься разработкой минеральных ресурсов. Я сгоняю на надежду, посмотрю, что там и как. И также постараюсь начать добычу и предпродажную подготовку биоресурсов. После этого займемся останками многочисленных флотов. Там много интересного. Будем строить свой новый флот на базе разбитых кораблей. Экипажи к ним, надеюсь, у нас скоро появятся. Ну ты вообще крут, командир. Голова кругом. Представляешь, Тимоха Розанов приземляется у околица родного села на собственном пепелаце и кричит «Здорово, селяне!» А Машке Ершовой... Что, сука, не дождалась? Ну и хрен с тобой, прощаю. Я таких баб в галактике повидал и поимел. Что ты перед ними? Уродина Галимая. Я представил вылезающего из орбитального бота поддатого Тимоху с бутылкой в руке и в форме прапора, почему-то в шапке ушанки с кокардой, а неподалеку переминающихся с ноги на ногу мужиков, баб и толстенную Машку Иршову. В окружении куча ребятишек. Едва не надорвал живот от смеха, аж до икоты дошло. «Тимофей, ты больше так не хохми. Инвалидом за сделаешь. Никакая медкапсула не справится». Более до самого прибытия в систему лучезарного ничего примечательного не случилось. На станции нас встретил радостный Шир. «Вы спросите, могут ли машины радоваться?» «Отвечу, могут, если они из скины, и у них активирован эмоциональный блок. Вообще-то с Широм мы поддерживали связь во время всего срока моего отсутствия. Однако при нашем появлении... Старикан едва ли не расплакался от счастья. Через две недели прибыл грузовоз с кое-каким оборудованием. Заодно доставил нейросеть, импланты и необходимые базы знаний для моего товарища. После успешной установки оставил Тимофея грызть гранит науки, а сам отправился на Надежду. Лишь только моя нога ступила на твердую поверхность, понял, что прибыл домой. «Да, да, теперь у меня не один, а два дома». И пусть второй пока что диковато не обустроен, займусь этим прямо сейчас, поскольку имею для этого не только желание но и возможности. Облет планеты показал, что меры, предпринятые в свое время для спасения экосистемы планеты, оказались не напрасными. Вулканическая деятельность сошла на нет, раны, нанесенные чудовищным оружием, затянулись. Воздух очистился от пепла и пыли. Я выбрал подходящее место для развертывания планетарной базы, замену уничтоженной, и вскоре с небес на Землю посыпались контейнеры с оборудованием. «Откуда деньги?» — спросит въедливый читатель. И будет совершенно прав. После восстановления обороноспособности системы лучезарного, мер по предотвращению экологической катастрофы, а также установки мне крайне дорогущей нейросети, я оказался практически банкротом. Но в одном из сеансов связи Шир упомянул о коллекции разнообразных кристаллов, собранной Шиши Харо, за время его старательской деятельности. Я тут же потребовал устроить виртуальную экскурсию. Специально лететь в систему лучезарного не имело смысла, да и не на чем. Прав на управление следопытом у меня тогда еще не было. Несколько огромных помещений были буквально уставлены подсвеченными изнутри витринами с кристаллами самой различной формы и размера. Иные друзы были выше моего роста. Также были кристаллы величиной с ноготь мизинца. Тут присутствовали как ограненные, так и неограненные самоцветы. Рубины, сапфиры, изумруды, алмазы и еще масса наименований, о существовании которых я до этого момента и не подозревал. Особенно меня поразил неограненный алмаз размером с банный тазик. Не из-за того, что так уж красив, а потому что огромен. Экспозиция была обставлена с таким вкусом, что даже не верилось что это сделал трехметровый ящер. О, сколько нам открытий чудных! Не отходя от кассы, точнее, не выходя из виртуала, дал распоряжение Ширу распродать часть коллекции и заказать необходимое оборудование для полного восстановления планетарного добывающего комплекса. Драгоценные кристаллы естественного происхождения, несмотря на наличие любых искусственных, в мирах Содружества весьма и весьма ценятся. Так что источник моего благосостояния имеет вполне легальное происхождение, Надеюсь, уважаемый шиши на том свете не очень обидится на меня за столь неоднозначное решение. За два месяца метания по надежде мне удалось не только восстановить добычу биоресурсов в прежнем объеме, но немного расширить. Еще несколько островов были оборудованы под мясомолочное производство, дабы ранее неведомый в содружестве бутерброд с икрой не переводился на столе добропорядочного обывателя. У каждого производителя должна быть своя фишка. Мои бутерброды народ Содружества распробовал и теперь готов брать ингредиенты для их изготовления в любых количествах. В одно прекрасное утро я наконец понял, что больше, чем уже сделал на надежде, пока что сделать не в состоянии. Наступило пора вернуться на станцию к моему товарищу и единомышленнику Тимофею Розанову. Он мне на днях доложился, что освоил все необходимые базы и готов со страшной силой осваивать минеральные богатства пояса астероидов. К моему прибытию Тимоха извлек из камня объемом в тысячу кубических километров практически все природные кристаллические образования и был готов к горячей фазе утилизации. Я не мешался у него под ногами и не лез ценными советами. Просидел рядышком весь цикл переработки и с удовольствием наблюдал за процессом. Правду говорят, что человек может без устали смотреть на огонь, текущую воду и на то, как работают другие – Тут и огонька хватало, и работы земляка ну просто завораживало. Отлично. Теперь нам есть чем торговать, и очень скоро появятся средства для достижения наших целей. Теперь остается отобрать по списку тех, кто нам подходит, и выйти с ними на связь.